Глава 20. Гибель Сантина Королеоне, точно камень, брошенный в омут, взбаламутила преступный мир Америки. И когда пришла весть, что Дон Королеоне покинул одр болезни, дабы вновь принять бразды правления, когда лазутчики, воротясь с похорон, донесли, что Дон, судя по виду, совсем поправился, головка пяти семейств развернула судорожные приготовления к обороне и, не сомневаясь, что враг в ответ на удар неминуемо развяжет кровавую войну. Никто не делал опрометчивого вывода, что с Доном Корлеоне, после постигших его неудач, можно не слишком считаться. Этот человек совершил на своем жизненном пути не так уж много ошибок, и на каждой из этих немногих чему-то научился. Один лишь Хейген догадывался об истинных намерениях Дона, И потому не удивился, когда к пяти семействам отрядили представителей с предложением заключить мир. И не просто заключить мир, но созвать все семейства города Нью-Йорка на совещание, пригласив также принять в нем участие семейные синдикаты со всей страны. А в Нью-Йорке сосредоточились наиболее могущественные кланы Америки. Все понимали, что от их благоденствия зависит в известной мере и благоденствие остальных. Предложение встретили недоверчиво. Что это? Западня? Попытка усыпить бдительность неприятеля и застигнуть его врасплох? А расквитаться за сына сразу, учинив поголовную резню? Однако Дон Королеона не замедлил представить свидетельство своего чистосердечия. Во-первых, он привлекал к участию в этой встрече синдикаты со всех концов страны. Кроме того, не видно было, чтобы он собирался переводить своих подданных на военное положение – или спешил вербовать себе союзников. А затем он предпринял шаг, которым окончательно и безусловно подтвердил искренность своих намерений и одновременно обеспечил неприкосновенность участникам предстоящего высокого собрания. Он заручился услугами семейства Боккикио. Семейство Боккикио представляло собой явление в своем роде единственное. Некогда ответвление сицилийской мафии, известной своей непревзойденной свирепостью, оно на американском континенте превратилось в своеобразное орудие мира. Род, некогда добывавший себе пропитание безумной жестокостью, ныне добывал его способом, достойным, образно говоря, святых страстотерпцев. Боккикио владели неоценимым достоянием, прочнейшей спаянностью кровных уз, образующих каркас их рода племенной сплоченностью, редкостной даже для среды, в которой верность сородичам почитают превыше супружеской верности. Как раз по этой причине, когда враждующие кланы мафии собирались мириться, посредников и заложников на время мирных переговоров поставляло семейство боккики Членов клана объединяла одна фамильная черта – известная ограниченность, или, точнее говоря, неизощренность ума, Как бы то ни было, они и сами сознавали свою неполноценность и не стремились стягаться с другими семействами мафии в борьбе за организацию и подчинение себе столь сложных областей делового предпринимательства, как проституция, азартные игры, сбыт наркотиков и крупные махинации. Подмазать рядового полицейского на это у них еще хватало сообразительности, но подступиться со взяткой к влиятельному должностному буферу Для них, бесхитростных и простодушных, было непосильной задачей. За ними числилось лишь два бесспорных достоинства. Верность тому, что на их языке именовалось честью, и упомянутая уже свирепость. Ни один из Бакикио никогда не лгал, не совершал предательства. Такого рода замысловатости были сопряжены с чрезмерным умственным напряжением. Ни один из Бакикио также не прощал обиды, и не оставлял ее безнаказанной, чего бы это ни стоило. Эти-то качества да помощь случая и натолкнули их на занятия, обернувшиеся для них наиболее доходным ремеслом. Когда враждующие семейства желали заключить мир и провести переговоры, им достаточно было связаться с кланом Бакикио. Глава клана оговаривал предварительные условия встречи и присылал нужное число заложников. Так когда Майклу предстояло ехать на встречу с Солодца, В резиденции Корлеона оставался залогом неприкосновенности Майкла представитель Бокикио, нанятый Солодцу. Если бы Солодца решил убить Майкла, та же участь постигла бы от руки Корлеона заложника. В этом случае возмездие семьи Бокикио пало бы на голову Солодца, виновника гибели их сородича. И ничто, никакая кара не послужила бы для Бокикио преградой на пути к отмщению, вероятно, по причине их ограниченности. Надо умереть, они умирали, и не было способа уйти от расплаты за предательство. заложники семейства Бокикио служил стопроцентным обеспечением безопасности. Поэтому, когда Дон Корлеоне обратился к посредничеству Бокикио и договорился, что каждому семейству, которое почтит своим присутствием мирные совещание, будет гарантировано соответствующее число заложников, то всякие сомнения рассеялись. Какая уж там двойная игра, какое вероломство. На совещании можно было катить в ус недуя, как на свадьбу. Заложники надлежащим образом прибыли, определилось и место встречи, директорский зал заседаний в помещении небольшого коммерческого банка. Президент банка был многим обязан, Дону Корлеоне, который, кстати сказать, входил в число держателей акций. Правда, значились акции за президентом. Просьба крестного отца была для президента банка равносильно приказу и потому в назначенную субботу весь отдел дирекции вместе с полностью изолированным, обставленным глубокими кожаными креслами залом поступил в распоряжение семейных синдикатов. На стражу был выставлен легион отборных молодцев в униформе банковской охраны. Около десяти утра в зал начали стекаться участники встречи. Предполагалось, что помимо пяти семей с Нью-Йорка на совещании будут представлены еще десять отовсюду, исключая Чикаго, вотчину Капоне, этой паршивой овцы в их стадии. От попыток обтесать чикагских дикарей в соответствии с требованиями цивилизованного общества давно отказались, а приглашать на серьезное совещание оголтелых изуверов сочли излишним.